«Костры жжем», — сказал он, как ни в чем не бывало, — «рыбу чистим, жарим, ужинаем, после ужина сбор». И, неслышно ступая, скрылся в лесу в направлении лагеря. В этом собрании не было ничего ни от пионерских посиделок, ни от дикарских ритуалов. Казалось, речь идет о консультации перед вступительным экзаменом в какой-нибудь серьезный вуз. Только вместо огромной аудитории дело происходит в лесу. Подростки сидели на стволах, камнях и просто на траве. Небо почернело, в рамки из темных крон плыли спутники, как медленные электроны. «Завтра утром придет лодка», — сказала Ира. «Редко так бывает, чтобы кто-то из соискателей выбыл в первый же день. Ваша группа отличилась. Один из вас поедет домой уже завтра». Крокодил сидел в стороне. Честно говоря, у него не было силы спорить, возмущаться и подавать апелляции. «А может и не один». Аира разглядывал притихших мальчишек с безжалостным интересом. «Подумайте хорошо, я бы отправил троих». «Но один уедет точно и зовут его...» Крокодил не поднял головы, и зовут его Камурбау, жестко закончила Ира, без права пересдачи. Крокодил вскинулся. Ребята сидели лицами к догорающему костру. Почти никто не шевельнулся, только Камурбау резко встал, его голая грудь поднималась и падала, как у загнанного. «Почему? Почему я?» Крокодил с удивлением понял, парень вовсе не чувствует себя невиновным. «А ты не знаешь?» – Аира коротко улыбнулся. «Тогда непонятно, зачем ты вообще приехал на остров, Камурбал. Глухо зароптали сразу несколько голосов. Крокодил почувствовал на себе взгляды. «Исключение ради я объясню», – сказала Аира. «Все-таки в группе мигранты. Он поликдел на крокодила». Ты поднял оружие на человека, не защищая жизнь, не обороняя свой дом, а в рамках конкурентной борьбы за статус. «Он меня оскорбил», — пролепетал каморбал. «Он дернул тебя за волосы. Ты не стерпел, понимаю». «Андрей», — Аира кивнул крокодилу, — «все было очень точно сделано. Спасибо». Ропот сделался громче. Камур-бал стоял, покачиваясь. Ему предстояло возвращаться домой и оставаться зависимым ребенком, коллегой, больным до конца своих дней. Без права пересдачи. На парня страшно было смотреть в эту минуту. Каркадил поднялся. Я его не провоцировал. Он наглядел обращенные к нему лица, горящие злые глаза и прямо посмотрел на Раиру. «Не делай из меня». Он хотел сказать, не делай из меня Иуду, но на его новом родном языке такой оборот оказался невозможным. «Не представляй, все так, будто я его специально довел. Я бы сам его с удовольствием прирезал. Он достал меня». «Не волнуйся, ты поедешь, скорее всего, следующим». Аира кивнул. «Регенерировать ты не умеешь, и много чего не умеешь, и не успеешь научиться за двадцать дней». «Если бы ты вытащил тесак, вы бы уехали вдвоем, но ты не вытащил. Я прав?» – он наглядел сидящих. «Аира!» – крокодил заставил себя быть спокойным. «Можно тебя на пару минут? Я хочу с тобой поговорить». «О чем?» – удивился Аира. «Две минуты. Отойдем на две минуты. Крокодил очень хотел быть убедительным». «Ладно», – Аира ухмыльнулся. Отбой, претенденты. Камурбал, лодка завтра в первый час рассвета на старом месте. Дорогу найдешь? Камурбал не ответил. Аира отошел от костра в темноту, рассвеченную огоньками светлячков. Крокодил догнал его, за спиной у костра заговорили все сразу и громко. Послушай! Крокодил остановился, переграждая Аире дорогу. Оставь, пацана, зачем ты ему жизнь ломаешь? В полумраке лицо Аиры сливалось с ночным лесом. «Ты слышишь? Зачем ты ломаешь мальчишке жизнь? Из-за меня. Ну ладно, я мигрант, я взрослый. А с ним так поступать зачем?» «Ты чувствуешь вину. Слышно было, что Аира ухмыляется. Это хорошо. Причем тут я? Причем тут он? Тебе нет до меня дела, чужой мальчишка. Прошел он пробу или нет? Тебе-то что? Но тебе кажется, что ты виноват. «Правильно кажется?» Крокодил почувствовал, как устал сегодня, как болит все тело и ноет порезанная рука. В темноте наступил на корень, выпирающий из влажных слежавшихся листьев, зашипев от боли в потревоженной пятке.